Глава третья. Следующим утром Вероника позвонила Галке. В Ярославле она раз двадцать начинала писать подруге электронное послание и столько же раз стирала. Мириться было нужно и правильно, но не письмом на мыло, не тот человек Галина, чтобы оценить подобный подход к мировой. Трубку взял Лёша, сообщил, что жена кормит дочурку, ей несколько не с руки говорить. Минут 10 девушка проболтала с другом о его работе, о погоде в их изгалькае доме, о её летней практике. Затем в мирную беседу ворвалась ураган Галина, затребовав ультимативной форме участия Вероники в их семейном выезде за город на выходные. На лошадках покатаешься, позагораешь, хотя бы лето ощутишь. Никаких возражений не поняла дама, обречённо ответила Вероника. Родители Галки жили за городом, воспитывая ещё двух отроков. В близнецы появились на свет, когда уже никто не ждал. Разница между старшими и младшими составляла без малейшего 20 лет. Так что натуральное хозяйство, две лошади, птичник, свинарник и пара неугомонных серванцов были неумолимой карой Веронике за необдуманное поведение в недавнем прошлом. На заднем фоне тяжело вздохнул Лёшка. Он не меньше Вероники недолюбливал эти семейные выезды. Послышался в трубке и Леськин плач. «У меня второй молочный заход. В субботу в одиннадцать утра у нас как штык». Не повезло в этот раз Лёше. Супруга явно настояла на том, чтобы он сел за руль, что означало «сухой закон» на оба дня. А на трезвую голову тёщу с тестем ему гораздо сложнее было любить. Как-то это всё ломало планы девушки, но зная Галю, единственной уважительной причиной для неявки теперь была бы разве что госпитализация Вероники со справками от всего персонала больницы, включая главврача, и стрим с записью из палаты. Прорвёмся, заверила сама себя Вероника. Затем, вспомнив, что кое-что прошлым вечером она упустила, потопала к капсуле. Страннейший квест выдала ей жрица богиня Аше. называющиеся двоебожие. И для начала следовало адептке явиться к храму Балиона, просидеть возле него час игрового времени и молча уйти. Ни с кем из служителей или паломников заговаривать нельзя было. Хейт был обещан в качестве вознаграждения малый лист древа познания, в случае, если она успешно воплотит два этапа. Из скольки и что будет, если сумеет она продвинуться дальше, жрица говорить наотрез отказалась. «За столь лакомый приз посидеть на травке и не задавать лишних вопросов? Да запросто!» К завершению часа в игру вошёл Рэй. Предложил пойти за город, попробовать силами питомцев заковырять какого-нибудь простенького моба. При таком раскладе, если хозяева не вмешивались в убиение, лечение своей живности не в счёт, питомцы получали значительно больше опыта с монстра. «Слушай, а ускорить это действие никак нельзя?» Спросил убийца, глядя на хилые попытки Сали и Гера растерзать землеройку. Прирезать моба, чтобы не мучились все трое. И мы в придачу. Уныло отозвалась Хейт. Кинжальчику-то было хорошо. Он расположился рядом с капустным полем в вальготной позе и позёвывал в то время, как Хейт приходилось подлечивать мелюзгу. Ах, когда разбуди меня, когда они хотя бы со этой справятся. Первые 15 землероек были сущей пыткой для хозяев питомцев в первую очередь. Зато потом, после синхронного получения второго уровня живностью, лёд, что называется, тронулся. Гера похоже качался в мелишника, статы их живность получала по 5 очков на каждом новом уровне, распределились между живучестью и силой в соответствии 3 к 2. А вот Трей ругался. Его огонёк стал мудрее, да интеллектуальнее, а без магии это было бы, ну, совсем не в кассу. Гера же, словно доказывая, что он не бесполое существо, а вполне себе мужик, с удвоенной силой начал лупить земляного рояка. Порадоваться прогрессу живонности помешало появление маски, а за ней и остальных компаньонов. Рей собрала всех и объявила цель сегодняшнего похода. Мини-босс, носящий звучное имя Хуп-хоп Гым. Вожак гоблинов, сожительствующий с двумя гоблиншами-шаманками в одной пещере и просто поганький зелёный сморчок. Дастоинством же Гоблина был шанс выпадения из него щита эпического ранга, который бы не помешал как Барби, так и Маске. Ушастая: "Это же главнюк тех вонючененьких, на которых мы квесты вожарельки били". С восторгом восприняла новость Гном. "И живёт, наверняка, под той пирамидкой. Мы ещё туда не стали соваться, помнишь?" Хейт: "Помнила. Гоблины для них твоих будучи социальными, были целями неприятными. Без денежного задания она бы предпочла не сводить с ними знакомства. Однако в те времена их было двое, плюс бесполезный мех. А теперь аж шестеро. "Идём", решительно кивнула она. Возражений ни у кого не нашлось. Команда дружно двинулась в поход. Спустя полчаса в круге воскрешения. "Что мы делаем не так?", размышлял вслух Рей. Сказано на форуме: "Залить как можно скорее одну из шаманов". Пять асинхронных кивков и столь же унылых вздохов послужили ему ответом. В третий раз это почти удалось. В четвёртый удалось полностью, но что значило это, ну все знали, потому что кисло скривились. Шаманка-то откинулась, но ещё умерли танки оба хила со стороны нападавших. Не бывает неубиваемых боссов, а про мини не говорить нечего. Сурово вздвинул брови Обивец. Петов на них гнать бесполезно, откинутся тут же. А! Это тебя гоблинша покусала, вяло осведомилась Барби. Не дрейфь, завалим. Мася насупилась. Жаль, Големчик так бездарно умер в первый раз. Ещё полчаса откат до активации нового, гном кошмыгнула носом. Её ринолис жалить все, включая Барби. В первую пробу бездарно попал не только голем, но и вообще вся группа. Кто ж знал, что свита из двух гоблинш агрессивная, и после прохождения через портал в пирамидке нельзя шевелиться. Доброхотов, составивших бы детальный гайд, как с милой дохлятинкой Годфри, цитируя Маську, не нашлось. А разведка боем показала только бешеный урон шаманов без видимых усилий. А кататемов или ещё каких прибомбасов, это, цитируя Хейт, Что забавно, сам вождь даже зад свой зеленый не соизволил ни разу приподнять с лежанки. «Значит, у нас полчаса на размышления и разработку тактики», — решительно заявил Рэй. «Пятая попытка должна стать последней». Кен вдруг поднял голову, распрямил плечи, став как-то разом больше и значительнее. «В топку размышлизмы», — непререкаемым твердым, как скала, тоном высказал лучник. «Мобы действуют по циклическому алгоритму». Прерывания на пятом такте до него дожили только в последний раз. Откройте все расширенные режимы характеристик при текущем эквипе. Озвучьте показатель магической защиты. Хейт на автомате проделала всё, что потребовал Кен. Столь велико было её изумление. От смазливого молчаливого эльфа с вечной полуулыбкой такого она не ожидала никак. Показал ли он своё настоящее лицо? Если да, то... Мысль закрутилась на подзабытых школьных уроках информатики. Если условие ветвления до конечного результата. Может быть, Кен программист? Тогда понятно, как он с такой деятельной девушкой уживается. Они просто дополняют друг друга. Вероятное открытие заставило девушку улыбнуться и понять, что часть разговора пролетела мимо её ушей. Что за чушь? Значение цифры решающее. Недоумённая, как будто обижена, вопросила гнома: "А как же смекалка и вообще, не числами едиными мил человек?" Хейт подсознательно ожидала, что эльф вспылит, как вспылила бы она сама, а спор к той её правоту в той области, где она что та рыба в воде, а спрашивающий, как помянут и неоднократный тюлень на крыше небоскрёба, зацепило чем-то её то маски на сравнение. Но Кен ответил с непринуждённостью человека, познавшего дзен. Примечание автора: Дзен. Одна из важнейших школ китайского и всего восточно-азиатского буддизма. Восходит к санскрийско-палийскому дхьяна. Созерцание. Познать дзен также применяется в переносном значении к достижению просветления, составлению непрерывной медитации. Созерцание. Высшей безличной мудрости. Конец примечания. В конечном итоге любой бой в Вирте — это формулы и последовательности, цифры, показатели. перевес одних цифр над другими. И как бонус, красивая упаковка, за что мы и любим игры. В пользу игроков приплюсовывается ещё система на неучтённые числа, показатель IQ владельцев персонажей. Если ты это подразумеваешь под смекалкой, то да, явление очевидное. Только это тоже цифры. В финале реплики он так обезоружающе улыбнулся, что все вопросы у массе, да и у прочих отпали сами собой, а спокойная уверенность невидимым образом передалась и другим. «Не иначе, как воздушно-капельным», — подумалась Хейт. План, предложенный Кеном, был встроен и прост. Прост настолько, что был обречен на успех. Временным танкующим назначили голема. Ненадолго, на две секунды ровно. Но за эти две секунды големчик, Дитя Камня и Маськиного Труда принял на себя четыре атаки духов ненависти, направляемых шаманками. Рэй, изначально зашедший в пещеру в режиме скрытности, подобрался за эти две секунды за спину одной из шаманок. С треском развалился големчик, и это сработало как сигнал убийце и лучнику атаковать правую гоблиншу. К левой же помчалась Маська. Не Барби, потому как духи наносили физический и магический урон, а к показателям от бижутерии гноми сообща собрали на этот бой лучший комплект. Прибавлялась в случае мелкой классовая пассивка, магический барьер, с 20% шансом отражающий в никуда любое заклинание. Как подсчитал Кен, шаманкам не нужны были дополнительные средства для усиления атаки. Они резонировали друг с другом. Пока были живы обе гоблинши, урон от духов шёл космический. Но со смертью одной из них резался десятикратно. Монг, Хейт и Барби должны были стоять, не шевелясь, пока Маськина шкала здоровья не сократилась до трети. Тогда баба-танк должна перехватить на себя левую монстриху. Словечко авторства «Орчанки». Благо, умений, вызывающих агрессию, у неё было целых три в арсенале. Задача Хиллов же сводилась к простому «выжить». В идеале простоять всё время, пока обе шаманки в бою, неподвижно, как статуи. Разыграно всё было как по нотам. Четыре предыдущие смерти научили группу осторожности. Кен, правда, оказался в какой-то момент на грани жизни и смерти, но Рэй как раз добил свою шаманку, и Монг смог начать лечение, не опасаясь за своё здоровье. На второй же гоблинше всем скопом выместили злость за прошлые смерти, и только тогда хуп-хоп кхым вступил в схватку. Ленивое обожество фыркнуло, массив вбивая топорчик в конечность мини-босса, который без своей свиты оказался несостоятельным. Сюрпризы и ужасы закончились на этапе со свитой. Сам же вожак был туповат, хоть и толст, ковырять его пришлось долго. Триумф расчёта и логики над генератором случайных чисел. так назвала бы портрет Кена квартеронка если бы решила запечатлеть этот момент когда мини-босс испустил дух эльф не сказал ничего но выглядел так как предводитель армии выигравшей сражения под его руководством причём ясно читалось что в победе он был твёрдо уверен от начала и до конца ведь это он направлял войска и что показательно ни капли высокомирия в океане гордости и довольства Барби в развалку подошла к эльфу, ухмыльнувшись, смачно хлопнула его по плечу. По второму плечу заехал Рей, пообещав: "С меня пиво". И тут же передумал. "Нет, лучше коньяк. Ждите в субботу. Приезжай", согласился Кен. Мне как раз презентовали отличные сигары. Хуп-хоп, гхым, порадовал посмертно. Кроме того, самово счета, на который наделась Рей, плюс 50% к шансу заблокировать удар и куча полезных стат ушедшего Барби. Выпал жезл, идеальный для лекаря. Все исцеляющие умения получали надбавку к эффективности в 10%. Хейт претендовать на него не стала. Не с её двумя скилами было цепляться за вещь полезную Монку. Монк же принял жезл молча со скромной улыбкой. Может скажешь что-нибудь? предложил Рэй с интересом, глядевший на невозмутимого монаха. Так галка порой рассматривала новые снимки горячо любимых ею горных вершин. «А что говорить, кроме спасибо?» — пожал плечами Монг. «Все же нормально». «Так ты говоришь только, когда все плохо?» — скинул брови убивец. «Занятно». «Я говорю, когда есть что сказать». Не поддался на провокацию монах, вернув Рэю цепкий взгляд. «Это проблема». Пока длилась игра в гляделки, Хейт вспоминала, где она могла слышать подобную фразу. И ведь слышала, как пить дать, слышала. В училище? Нет, раньше. Ян. Она испуганно взглянула на монаха, и сейчас сходство между ним и человеком, которого почти не вспоминала несколько лет. Нет, я притягиваю за ухо, просто совпала одна фраза и поза. И эта нелепая смесь уверенности и скромности. Я чёртова фантазёрка. Не он это. Пока Хейт клинила, все уже собрались уходить из гоблинского логова, а она не успела применить навык картографа. Остаток дня вышел настолько сумбурным, что адептка не стала ни писать новую картину, ни качать навыки, вывалилась в реал убеждать себя в несостоятельности сравнительного анализа, в поисках сходства между реальной личностью, не видя на ей уже три года и виртуальным лекарем.